Глава одиннадцатая В любой ситуации ты должен оставаться спокойным. Паника – главный враг всех морохов. Ты должен быть сосредоточен и собран. Сомнения и нерешительность однажды могут сыграть с тобой злую шутку. Ты должен выработать рефлекс. Увидел тень, схватил. Наставлял меня Альвар, когда я сидел и пытался медитировать. Иногда мне казалось, что он пытается таким образом вбить в мое подсознание некие установки. Настолько все выглядело странно. Сосредоточиться в такой обстановке удавалось с трудом. Пару раз я от усталости даже умудрялся заснуть. Правда, после такого финта мне приходилось бегать в два раза больше. «Тело мороха должно полностью ему подчиняться», – зудел Оливар в стотысячный раз. «Ты должен быть выносливым, крепким и быстрым». Мне оставалось лишь, стиснув зубы, кивать и бежать дальше. Иной раз Оливар напоминал мне какого-то робота. «Ну а кому еще будет интересно повторять одно и то же снова и снова?» При этом он оставался постоянно спокойным, словно его мало что волновало в этом мире. Бывало, сядет, уставится на огонь и сидит так несколько часов, словно заснул. Это потом я понял, что тренируюсь не один. Медитировать нужно всем морохом. Конечно, я спросил, зачем это делать и что медитация даёт. Есть два вида медитации. Конечно, слово на «наместного» звучало иначе, но переводил я его для себя именно так. Первый. Когда морох окружен и погружен в спокойствие. Это помогает упорядочить мысли, отрешиться от того, что волнует, успокоить раздраженный чем-нибудь дух. Второй. Когда морох уменьшает полностью сосредоточиться на своем внутреннем «я». Это необходимо для того, чтобы научить его оставаться спокойным в любой непредвиденной ситуации. К тому же у человека вырабатывается привычка отслеживать окружающее пространство даже тогда, когда он не занят медитацией. Это повышает вероятность того, что ты среагируешь на нападение раньше, чем твоему телу будет нанесен ущерб. Расскажите о святых знаках. Попросил я как-то вечером после нескольких недель тренировок. Святой Дамар сказал, что каждому Мороху дается один святой знак, и он его никогда никому не отдаст. «Все правильно», – кивнул Альвар и достал свой святой знак. Подержав его в руке, он протянул его мне. «Возьми». Я поднялся и аккуратно взял знак, вопросительно посмотрев на наставника. Когда-то давно морохам приходилось работать без него, то есть ходить по участку, спрашивать людей, не видели ли они чего-нибудь странного, потом идти проверять информацию, которая чаще всего бывала простыми роскостями. Но потом в горах монахи отыскали камень, который начинал легко вибрировать, если где-то поблизости оказывалась тень. К тому же знак даже слегка наклонялся в ту сторону, где она была, словно его притягивала к тени. Этот камень исследовали многие мудрецы и пришли к выводу, что тьма излучает нечто, что улавливает этот камень. Орден забрал весь найденный камень и сделал из него святые знаки. Камня не так много, поэтому терять знак нельзя. Второй могут и не дать. камень Я оглядел знак. Больше похож на металл, пробормотал тихо, но альвар меня услышал. Камень расплавили при высокой температуре, смешались с серебром и отлили знаки. Сделано это было для увеличения количества материала и по той причине, что с серебром реакция камня становится чётче. Очень интересно. Может они нашли какое-то особенное железо, «По поводу того, что тени что-то там излучают, я не удивлен. Все-таки сами по себе они совершенно не изученные существа. Мало ли что они там делают. Не зря же мне казалось, что в так называемых темных местах запах странный. Я тогда еще подумал о радиации. Может, ее они и излучают?» «Переверни!» – попросил меня Альвар. Я тут же перевернул знак с любопытством, рассматривая витиеватую надпись. Неожиданно понял, что написано имя Альвара. «Ого, значит, они именные?» – пробормотал я. Почему-то умение читать меня несколько поразило. Буквы совершенно отличались от знакомого мне по прошлой жизни русского или английского алфавита. Но я все равно понимал, что написано – «Чтобы понять меня, нужно просто представить, как однажды происходит нечто странное, и вы понимаете, что написанное, например, арабскими буквами, вам полностью понятно, словно арабский ваш родной язык, при этом вы уверены, что никогда его не изучали и тем более не учились на нем читать». «Получается, что очищая свой участок от теней, морохи ориентируются именно на то, как ведут себя знаки?» «Верно», – ответил наставник. «Мне отчего-то показалось, что это не всё, но он по какой-то причине полностью рассказывать не стал, утаив часть информации. Почему?» Я задумался, а потом пошёл рыться в своих вещах. После пояснений Оливара Я вспомнил, что знак, который мне отдал Бильд, даже не думал как-то реагировать на тени. Достал его. Странно, что Дамар сразу его не забрал. Перевернул. Никакой надписи на нем не было. А этот... Я протянул знак Альвару. Туда взял его, покрутил в руке, перевернул, а потом отдал обратно. Такие знаки носят монахи. Я кивнул, поблагодарив за ответ. Не знаю почему, но это было ожидаемым. «А войны Для чего они нужны морохам?» Задал я еще один давно интересующий меня вопрос. «Для этого есть несколько причин. Альвар сегодня явно был настроен на разговор. Обычно многого из него не вытянешь. Первое и весьма важное – нахождение рядом живого существа». Каким бы самостоятельным, сильным, спокойным ни был морох, но он все равно человек. Каждому из нас необходимо хотя бы время от времени с кем-то говорить, делиться мыслями, советоваться в конце концов. Тем более, что иногда морохи не видят другого человека месяцами. Это может пошатнуть душевное равновесие, а оно очень важно для таких людей, как мы. А вторая причина. Поинтересовался я, подумав, что в объяснениях Альвара есть смысл. Наверное, бродить в одиночестве по полупустым территориям – то еще удовольствие. Лидар рассказывал, что люди относятся к морохам с легким страхом, а значит, вряд ли кто-то посторонний станет из интереса вести долгие разговоры. «Наши воины, они не совсем обычные люди. Да, они не видят тени». «Но это не значит, что они не могут воздействовать на них». «Воздействовать?» – заинтересовался я, задумавшись. «Что-то за Лидаром я ничего такого не замечал». «Твой воин?» – я кивнул. «Неудивительно, ведь этому нужно учиться. Тренировки у воина очень жесткие. Зато после них любой морохов воин может четко ощутить, с какой стороны находится тень» и с помощью своего оружия нанести ей ущерб способный вывести неупокоенную тени строя на некоторый срок сам знаешь иногда все решают доли секунды и даже такая помощь может быть крайне необходимой и своевременной то есть они тренируют свое восприятие уточнил я верно Пока мы с тобой пытаемся усилить твое тело, заставить твой разум работать спокойно в любой обстановке, они сейчас вместе с одним морохом охотятся на тени. Причем большую работу приходится выполнять именно воинам. Морох, приставленный к нашим воинам, лишь после упокаивает тени только. А мы не пойдем на них охотиться. Пойдем. Я заинтересованно встрепенулся. «Чуть позже», – добавил Альвар с усмешкой. «А что у них за оружие такое, что может ранить тень?» Перешел я к другой интересной для меня теме. «Я бы и сам не отказался от такого. Оружие – обычные мечи. Впрочем, обычные они до определенного времени. Чтобы меч стал опасным для теней, он должен побывать в твоих руках. И только...» «Не только...» Альвар хмуро глянул на меня, явно недовольный тем, что я перебил его. «Ты должен пропустить через него хаос», – сказал он и замолчал, выжидающий, глядя на меня. «Каким образом?» – послушно и дисциплинированно спросил я. «Очень просто. Видишь тень или дага, хватаешь его одной рукой, но хаос не тянешь, просто удерживаешь». Потом берешь меч, пробиваешь им тень, и вот через него вытягиваешь то, что у тени внутри, через меч. После этого часть энергии остается в нем, и он становится способным принести некоторый вред неупокоенной тени. Чем чаще ты такое делаешь, тем больше вред может нанести меч. А если я буду делать это очень часто, то воин сможет убивать их. «Очень часто!» – со значением добавил я. «Вряд ли», – покачал головой Альвар. «Все-таки для полного упокоения они должны лишиться своего хаоса, своей сути». «Хорошо. Как вы думаете, полностью поглощая душу, тень убивает ее?» «Не думаю, ведь душа человека бессмертна». Скорее, они забирают некую энергию души, а сама она отправляется к отцу. «Откуда вы знаете?» – поинтересовался я. «На своем примере я понимал, что перерождение возможно. И то не факт, что душа может перерождаться бесконечное число раз. Может, у нее есть некий лимит, после которого все, привет, полное забвение». Но мне стало интересно, откуда такая уверенность у местных. Так сказал отец. Бог кому сказал? Тому, кто писал священное писание. Но разве писание написано не человеком? Спросил я, а потом подумал, что не дело это лезть в дела веры. Скорее всего, но писал он со слов Бога. Нашел выход Альвар. При этом я видел, что в его глазах притаилась усмешка. Видимо, он и сам не особо верил в то, что говорил, но сомневаться и говорить что-то другое здесь было не положено. Я на это кивнул, давая знать, что всё понял. И то, что было сказано, и то, о чем Альвар умолчал, но дал понять глазами. «Сомневаешься? Отлично, только не стоит открыто об этом говорить». После того, как я разрушил хижину, Альвар заставил меня построить большой шалаш, ведь спать под открытым небом хорошо только в солнечные дни, при этом он мне совершенно не помогал, предоставив в виде инструмента только нож. Обыкновенный шалаш меня совершенно не устраивал, поэтому я решил проявить, так сказать, фантазию тем более в сроках меня никто не ограничивал, а работа над новой хижиной была мною поставлена в один ряд с неспокойной медитацией. Найти длинные ровные ветки не так сложно, а вот отпилить их простым ножом – труд титанический. В итоге я все-таки нашел, отпилил и притащил на нашу поляну столько, сколько посчитал нужным – Мелкие веточки удалял сразу на месте, не желая потом возиться с лишним мусором. Сальвар останется заставить меня убрать все, ведь щепки от предыдущей хижины убирал именно я, чуть ли не подметая поляло метелкой, которую сам же и сделал. Потом пришло время вкапывать ветки. С этим тоже пришлось повозиться, ведь лопату мне никто не выдал, В наличии по-прежнему был только нож. Почему-то вспомнились первые дни пребывания в этом мире. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что я был тогда таким беспомощным. Странно, что вообще умудрился выжить. Видимо, под покровом скрылись не только воспоминания. После того, как он спал... «Я ощущаю себя более уверенно, словно ко мне вместе с воспоминаниями вернулась часть меня». «Нет лопаты?» «Плохо, но не смертельно». Отыскал подходящую ветку, ножом обстругал один край, заострив его. «Не идеально, но работать вполне можно. Впоследствии пришлось неоднократно поправлять край лопаты, ведь из-за твердой земли он то и дело тупился». Один раз и вовсе сломался, но это уже не столь важно. Ямы были готовы. Делал я их на некотором отдалении друг от друга. Пришло время вскапывать ветки. Для этого дела пришлось натаскать на поляну как можно больше камней. Думаю, для чего они мне понадобились, вполне понятно. Если же нет, объясню». Поставив ветку вертикально, я обкладывал ее камнями, чтобы придать ей большую устойчивость. И только после этого засыпал землей, плотно ее утрамбовывая. Все это нужно было для большей основательности. Ветки над землей возвышались примерно метра на два, может немного меньше. После этого я снова отправился в лес. Теперь мне понадобились длинные, но тонкие и гибкие ветви. Найти такие было сложно, но я все-таки набрел на дерево чем-то похожее на плакучую иву. Что мне понравилось, отрезались они очень хорошо. Листья я тоже все убрал. Долго пришлось перетаскивать все это на поляну, ведь дерево находилось весьма далеко. После этого я начал оплетать толстые ветки. Выглядело это так, словно я плёл большую корзину. Закончив, я критическим взглядом осмотрел своё строение. Несмотря на то, что ветки ложились хорошо, щели всё-таки оставались. Конечно, сильно ветер задавать не должен, но хотелось сделать как можно лучше. Чтобы решить эту проблему, я потопал к ручью выходил по берегу, потыкал ножом, но все-таки отыскал то, что мне надо – глину. Встала проблема транспортировки. Ничего просить у Альвара, он, кстати, все это время с любопытством наблюдал за моими действиями, не вмешиваясь и ничего не советуя, не стал. Почему-то мне показалось, что это совсем неспортивно Недалеко от ручья я выкопал яму прямо в глине, натаскал туда воды и начал засыпать то, что вытащил из ямы до этого. Для большей сцепки накидал травы. Какой именно консистенции должна получиться смесь я не знал, поэтому дождался того момента, когда глина перестала быть жидкой, но еще не стала слишком густой и решил, что это будет в самый раз. Перетаскивал глину с помощью найденных в лесу больших листьев. Они не были такими огромными, как тот лопух, который попался мне в самом начале моего пути в этом мире, но тоже прекрасно послужили. Правда, действовать приходилось с особой осторожностью и носить понемногу, иначе листок рвался и все вываливалось на землю. Вот этой самой глиной я обмазал стены изнутри. Сначала хотел снаружи, но потом подумал, вот вдруг дождь, и тогда он все размочит досмоет да Конечно, выглядит все это не слишком симпатично, но кто тут будет оценивать красоту? Мне вообще предлагали построить шалаш. Закончив, я оглядел свою работу и остался доволен. Теперь необходимо было сделать крышу и положить что-нибудь на пол. Поначалу никак не мог придумать, что делать с крышей. Вот сейчас мне как никогда пригодился бы тот лопух. Парочка листьев и никакой дождь не страшен. Но такой роскоши у меня не было. В итоге я вкопал посередине хижины более толстую и высокую ветку. Как я ее отпиливал, целая история пока срубал ее ножом успел порезаться упасть из дерева и изваляться в ключем кустарнике оказавшемся местной весьма вкусной ягодой успевшей к тому времени поспеть на поляну я вернулся с длинной жердиной под мышкой и полными руками ягод порез и царапины к тому времени успели затянуться Я положил сверху более тонкие ветки, соединяя их между собой в центре над жердиной. Получился эдакий японский квадратный зонтик. Пришлось воспользоваться валуном, который я прикатил для этого дела из леса. Маленький рост не позволял мне спокойно заниматься крышей, несмотря на то, что я не делал хижину слишком высокой. Конструкция из веток не внушала доверия». Все время казалось, что стоит нормально подойти ветру, как все эти палки тут же слетят. Нужно было как-нибудь прикрепить их к стенам. И снова ручей. Вдоль него я брел долго, пока не натолкнулся на небольшую запруду. Рядом рос камыш и довольно интересная высотой с меня трава. Когда я поскользнулся на камни и рефлекторно схватился за нее, чтобы удержаться, то порезал ладонь. После попытался уже осознанно оторвать, но лишь убедился, что это крайне сложно. Поглядел на камыш, потом на эту траву и начал орудовать ножом, срезая и то, и другое под корень. И снова пришлось поработать волом, перетанскивая траву и камыш. Закончив, оставил траву высыхать, а сам опять занялся крышей. Снова соединил палки между собой более тонкими и гибкими ветками. Такая крыша однозначно будет пропускать воду. Дождался высыхания травы и сплел пару веревок. Даже в сухом виде трава оказалась довольно прочной, поэтому я, недолго думая, привязал крышу к стенам. После уложил наверх камыш и закидал его еще и перевязанными пучками оставшейся травы. Я сомневался, что такая крыша не будет пропускать в воду, но ничего другого под рукой у меня не было. Для надежности попытался привязать все, что только можно было привязать и даже то, что нельзя». Нужно было сделать очаг, ведь во время дождя на улице ничего не приготовишь. Выбрал место под него подальше от стен, натаскал песка, уложил его, из крупных камней выложил круг, подсыпав щели кое-где песком. В самом конце из веревок сплел что-то вроде двух больших ковриков. Получилось криво, косо, но главное, ничего не расползалось». Потом положил на пол хижины камыш подальше от очага, а сверху постелил свои коврики. Достаточно кинуть плащ, и вип-кровать готова. Оставалось сделать дверь, и лесной дом можно считать завершённым. Её я сделал из тонких веток, которые переплёл корзиночным плетением и связал верёвками. Получилось совершенно ненадежно от большого зверя точно не убережет. Понятное дело, что никаких петель у меня не было, поэтому я просто приставил дверь к проему. На ночь ее можно будет подпирать какой-нибудь палкой». Закончив, оглядел еще раз свое творение и признался сам себе, что строил его с большим энтузиазмом, словно и в самом деле впал в детство. Наверное, стоило укорить себя за легкомыслие, но за эти дни, пока Альвар не трогал меня, позволяя целыми днями заниматься постройкой, я словно отдохнул душой и полностью пришел в себя от событий последних месяцев, особенно от исчезновения покрова. Похвала Альвара оказалась весьма скупой. Он лишь похлопал меня по плечу, а потом спокойно вошел внутрь новой хижины и бросил сумку на один из ковриков, тем самым застолбив место. Вскоре нам выдался шанс узнать, пропускает ли крыша дождь и выдержит ли мое строение сильный ветер. Испытание хижина прошла стены остались на месте, даже глина не потекла, крыша не улетела, хотя и отчаянно поскрипывала во время дождя. Вода внутри не попала, если не считать нескольких потёков на стене. Я приметил, где дыры, и на следующий день полностью их закрыл. «И для чего это было нужно?» – спросил я Альвара спустя некоторое время после завершения постройки. «Вам ведь на самом деле всё равно, где именно ночевать, не так ли?» Альвара не стал отрицать, лишь хмыкнул и кивнул. Изначально я не планировал ничего подобного, но ты сам разнес хижину, и я решил, что это хороший шанс посмотреть, как ты справишься с поставленной задачей. Обязательно было оставлять мне только нож. Конечно. Впрочем, некоторые люди не сделали бы подобного, даже будь у них топоры, проворчал он, качнув неодобрительно головой. Морохи большую часть своего времени проводят в походах. Все мы должны знать, как позаботиться о себе в условиях дикой природы. Построить временный шалаш – одна из основ, ведь чаще всего приходится ночевать под открытым небом, и не всегда погода хорошая. И я хотел посмотреть, что ты будешь делать. Когда понял, что ты начал строить что-то более серьезное, то просто не стал мешать, решив посмотреть, что именно это будет». «Признаюсь, я весьма удивлён и впечатлён. Но потом мы всё-таки построим парочку шалашей, чтобы ты хотя бы представлял, как их делать». «Я знаю», — буркнул, подумав, что стоило притормозить своё рвение, когда решил строить хижину, пусть довольно хлипкую на самом деле, но всё-таки хижину. «Да, я подумал, что шалаш ты себе представляешь именно так». Поддел меня Альвар и весело сверкнул глазами. «А что еще входит в план обучения?» – решил переменить я тему. «Хм, дай-ка подумать. Наверное, все. Что-то мне подсказывает, что различные знания о том, как выжить и прокормить себя, оставшись без всего, тебе не помешают. Скажи честно, что ты умеешь делать?» «В какой области?» «В любой». Я даже растерялся от такого. Думаю, Альвару будут не интересны мои знания, которые я почерпнул из прошлой жизни. Многие из них крайне специфичны и для данного мира неприменимы. «Впрочем, ты мог и забыть о том, что умеешь», – прервал Альвар мое долгое молчание, а я мысленно обозвал себя идиотом. «Как я мог забыть, что вообще-то потерял память?» «Но читать ты точно можешь!» «Почему вы так решили?» – спросил я осторожно, не решаясь дать положительный ответ сразу. «Потому что ты спокойно прочел, что именно написано на знаке, не дождавшись моих пояснений». «Действительно», – согласился я чуть кисло, – «нужно быть более внимательным». «Ко всему прочему, ты жил с семьей барона». Пусть ты и не был ему родным, но тебя должны были хоть чему-то учить. Вряд ли тобой занимался сам барон. Зачем, если у него были свои сыновья? Зато у тебя была мать. А чему обычно учит женщина? Из того, что будет в жизни полезно для парня, это читать, писать и считать. Более мне ничего в голову не приходит. Конечно, умение изготовить ткань и шить себе одежду... Тоже хорошая наука, но чаще всего мороки подобным не занимаются. Всему остальному должен учить мужчина. А учить тебя нужно многому, например, чтению звериных следов. Это очень важно знать, ведь иной раз от подобного умения зависит, ляжешь ли ты спать голодным или сытым. Как охотиться, правильно ходить по лесу, рыбачить, разводить огонь без огнива, находить правильное направление даже в пасмурный день, владеть различным оружием хотя бы на уровне слегка обученного новичка, что можно есть в лесу в разное время года, где найти воду и много прочих мелочей. Это займет много времени. Я задумался. Альвар абсолютно прав. Знания обо всем этом мне точно не помешают, мне бы еще с моими способностями до конца разобраться. Почему-то я был уверен, что поглощение хаоса не единственная моя возможность, вот только я пока точно не знаю, в какую сторону двигаться. Наверное, эта уверенность базируется на том, что в прошлой жизни я мог гораздо больше». Я бы хотел с кем-нибудь посоветоваться, но учитывая, к чему привело раскрытие моего секрета, то я десяток раз подумаю, прежде чем открываться посторонним людям. И только после того, как я посчитаю твою способность к выживанию в дикой природе приемлемой, мы перейдем к основам охоты на тени. При этом не стоит забывать о постоянных физических нагрузках и медитациях. «За пару лет хоть успеем», – поинтересовался я, представив объем будущих работ. «Ты куда-то спешишь?» – с легкой заинтересованностью спросил Альвар. «Зачем? Ты еще совсем недавно был ребенком. Подрасти, а уже потом торопись в бой». Я покосился на свою руку. Когда я забывал о том, что нахожусь в другом теле, то просто смотрел на руки и мгновенно вспоминал. А потом кивнул «В чем-то Альвар прав. Для каких-то серьезных дел нужно вырасти, чтобы тело вступило в силу. Хотя, кто знает, может перемещаться может только душа, но не хотелось бы. Все-таки к новому телу привыкать снова слишком долго».